На океане орит. Часть дворца Панарха была, как говорят, построена в эпоху легенд. Там есть стена, на фризе которой изображены животные, как ни один живой человек никогда не видел. Любой ребенок может нарисовать зверю, которого никто не видел, заметил Иран, и капитан усмехнулся. Это точно парень, они там могут. Но может ли ребенок сделать кости таких животных?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 И она гудит, когда над ней стоит луна, гора, выдолбленная в виде чаши, а в ее центре серебристая спица высотой в 100 спанов. И тот, кто подходит к ней ближе, чем на милю, умирает. Подернутые ржавчины развалены, обломки, черепки и предметы, поднятые с морского дна предметы, о назначении которых не упоминается даже в самых старых книгах. У меня самого есть несколько таких вещиц. В мире полно такого, о чем вы и не мечтали. В стольких местах, что вам и за 10 жизней не обойти. Вот такая неизведанность и притягивает...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 «Бросишься в погоню за рассветом, вот подожди и увидишь. А если ты когда-то вернешься, твоя деревня окажется не так велика, чтобы удержать тебя». «Нет», — Ран вздрогнул. «Сколько времени прошло с тех пор, как он вспоминал о доме, об Эммандовом Луге и о Тиме? Должно быть несколько дней, а ощущение было как будто месяцы. Когда смогу, я обязательно вернусь домой. Стану разводить овец, как мой отец». И я никогда больше не уйду из дома и вернусь туда очень скоро. Разве не так, Мэтт? Как только сможем, мы отправимся домой и забудем даже о том, что это все есть на белом свете. С видимым усилием Мэтт оторвался от разглядывания деревьев, за которыми исчезла выше по реке башня. Чего? А, -а, -а, -а да, конечно. Мы пойдем домой, конечно. когда он повернулся отходя рант услышал о бормотание бись об заклад он просто не хочет чтобы кто то еще отправился за крас за сокровищем похоже мэт не заметил что произнес эти слова вслух четвертый день путешествия вниз по реке застала ранда на мачте он сидел на топе ногами зацепившись за штанги ветку мягко несло по реке покачивая на волнах но в 50 футах над водой от этой легкой качки верхушка мачты колебалась взад и вперед, описывая широкие дуги. ран запрокинул голову и рассмеялся бившему в лицо ветру. Весла были выставлены, и отсюда корабль походил на какого-то диковинного двенадцатиногого паука, ползущего по Аринелле. Ранд и прежде, бывало, залезал на такую высоту, на деревья в Дворечье, но на сей раз ветви не заслоняли ему обзор. Все на палубе, грибцы на веслах, матросы, на коленях скребущая палубу,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 Ему удалось балансировать три полные дуги, а потом все разом кончилось. Руки и ноги крутанули, словно крылья ветряной мельницы, а сам Ранд повалился вперед и ухватился за фокоштаг. Ступни его скользнули по мачте, и теперь ничто не удерживало Ранд на ненадежном насесте, кроме рук, вцепившихся в штаг, а он засмеялся. Огромными глотками, жадно втягивая свежий прохладный ветер, Ранд смеялся, испытывая приступ пьянящего веселья. «Парень!» — раздался хриплый голос Тома. «Парень, если ты хочешь свернуть свою глупую шею, то не обязательно падать на меня!» ранд глянул вниз, прямо под ним лишь в нескольких футах, держась за выблинки, сверлил юношу суровым взглядом Том. Как ранд свой плащ-министрель оставил внизу. «Том!» — сияющим лицом произнес Рант. «Когда ты сюда залез?» «Когда ты словно оглох на оба и не услышал криков». «Сгорит мне, парень, если все подумали, будто ты совсем спятил!» ранд посмотрел вниз и поразился, увидев удивленно поднятые кверху лица матросов на палубе. Один мэтт, скрестив ноги, стоящий на носу спиной к мачте, не смотрел на него. Даже гребцы на веслах подняли головы, не стройно работая веслами.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 «А то они его украдут!» «Да я никому не скажу», — сказал Рант. «По-моему, капитан Дамон честный человек, но за прошлое остальных, особенно Гелбой, я не поручусь». «Никому!» — настаивал Мэтт. «Ни Дамону, ни Тому, вообще никому!» «Массы Зэмондова Луга осталось двое, ранд Мы не можем никому доверять!» «Они живы, Мэтт! Эгвейн и Перин! Я знаю, они живы!» Мэтт выглядел пристыженным.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 который, как обычно, кидал на ненавистную троицу злобные взгляды, но слышать слов ранда не мог никто. «Торвал он!» — докончил он. Мэтт пожал плечами, будто ему было все равно, куда они направляются. «Это сегодня, парень!» — заметил Том, усаживаясь на палубу рядом с ребятами. «Но завтра, кто знает, такова жизнь Министреля». Он излег из широкого рукава горсть разноцветных шариков. «Раз уж я спустил тебе с небес!»